Язык и его единицы. Язык, которым мы пользуемся, состоит из самых разных элементов. Все они – единицы языка. Каждая из них выполняет в языке свою особую роль. Единицы языка – это звук, слово, словосочетание, предложение. Язык изучает специальная наука – лингвистика. От лингва – язык.